Мой маленький ангел. Отпуск. Он звал, манил, нашептывал о морском побережье, о звездах, мерцающих в темном небе на фоне сумерек. Младшему сыну исполнилось пять лет, и я решилась на поездку в Сочи всей семьей. Пока муж писал заявление об отпуске за свой счет на начало сентября, я искала подходящую гостиницу. Конечно, в июле всё могло сложиться иначе. И море было бы тёплым, но экономический кризис диктует свои условия. А с двумя детьми вряд ли можно подобрать недорогой номер в гостинице в разгар сезона. И вот мы прибыли в Сочи. Город покорил нас с первого взгляда. Я с фотоаппаратом наперевес старалась запечатлеть всё и вся – ибо несколько отпусканных дней — это так мало, а посмотреть в Сочи есть на что. Мой бедный муж. Он любит проводить отпуск на диване с пультом от телевизора и бутылкой дорогого коньяка под боком. А эти несколько дней в Сочи я без тени сострадания таскала его и детей за собой. На третий день... В очередной раз, преодолев 489 красивых витиеватых ступеней от городского пляжа до гостиничного номера, Дима торжественно признался мне, что он меня ненавидит, и открыл уже початую бутылку коньяка. — Ты хоть бы мне предложил чего-нибудь выпить? — нахмурилась я, выслушав нелестное признание в свой адрес. — А то все сам да сам. — Так ты же не просишь. Нашелся муж и полез в мини-холодильник за остатками сырокопченой колбасы и сыра. «Мама, зачем тебе коньяк?» – выбежал из ванной комнаты мой пятилетний Марк. «Я куплю тебе шампанского. У меня есть денежка. Мне дедушка на день рождения подарил». И спотыкаясь, достал из рюкзака свой маленький кошелек с молнией Маквином. В кошельке лежали заветных 500 рублей. «Сыночек, шампанское дорого стоит!» Опустилась я перед ним на корточки. «У тебя ничего не останется. Как ты купишь себе магнитики на пляже?» «Я все равно тебе его куплю. Сегодня вечером!» Настаивал мой мальчик под снисходительное фырканье мужа Димы и старшей дочери Марии. «Хорошо, купи!» Соглашаюсь я. Вечером Марк бодро шёл на прогулку, а в руке сжимал свой детский кошелёк, в котором лежали все его наличные деньги. В конце прогулки мы оказались в мини-маркете рядом с нашей гостиницей. «Выбирай, мама!» – сияющими глазами указывал на шампанское сын. А я, посмотрев на ценник, вдруг осознала, что бутылка шампанского стоит 524 рубля. Мой рыцарь не уложится в нужную сумму. И я, как истинная мать, тайком подсунула ему еще сто рублей. На кассе Марк открыл кошелек и вальяжно расплатился за себя и свою даму в лице меня. Сгреб две монетки по пять рублей и уже на улице гордо заявил отцу. «Я купил маме шампанское, а когда я вырасту, мы с ней поженимся». «Хорошо, женитесь», — покатывался со смеху Дима. «Она уже будет старая и некрасивая». «Вот, болван, ты же остался без денег», — насмешливо поддразнивала Марка старшая сестра. «И что? У меня осталось две монетки», — оправдывался мой малыш и пожимал плечами. Глава семейства, заметив магазинчик, где продают пиво на розлив, поспешил туда. а я, опустившись на корточки перед сыном, нежно обняла его в темноте. «Ты мой герой!» — шепнула ему на ушко. Поцеловала в маленькую, но уже мужскую щечку и почувствовала, как крепко он обнимает меня в ответ. В гостиничном номере Марк быстро заснул. «Спи, мой маленький ангел!» — улыбнулась я, поправляя его одеяльце. и весь оставшийся вечер под шуточки мужа давилась теплым шампанским, потому что не выпить его я не имела никакого морального права.